Аналитик Серия третья Студент, хвост и аналитик находились на площадке перед входом в массивный и величественный Мальтийский замок. Одежда их сменилась на строгие костюмы. Аналитик в черном, студент в белом, а хвост остался в чем был, фрак без пуговиц на голое тело. Перед ними стоял улыбчивый мужчина, напоминающий главу сицилийской мафии. Добро пожаловать, принц Тьмы. Ваше появление – честь для нас. Странно, вроде бы итальянец, а так хорошо говорит по-русски. Не знает ни слова. Зато ты теперь можешь понимать любой язык. Дамы и господа, встречайте наших уважаемых гостей. Принц Тьмы, его верный слуга Хвост и их проводник. В зале находилось около трехсот человек. Все фигуры явно высшей знати. После объявления итальянца все они встали и склонили голову. Добрый вечер. Благодарю, что приняли мое приглашение. Мне очень приятно находиться в столь уважаемом обществе и поближе познакомиться с каждым из вас. От сильных мира сего исходило напряжение и страх. Некоторые схватились за крестики, некоторые втайне начали доставать иконки. «Боюсь вас огорчить, но меня не пугают лики Творца, поскольку ваш покорный слуга – тоже часть его творения. Знаю, вы здесь не только для того, чтобы на меня посмотреть, но и замолвить о себе словечко хотите. Пожалуй, это можно устроить, но для этого сменим место». Добро пожаловать в ад! Мгновение спустя все оказались в гигантском зале, где под ногами были искаженные лица грешников. Стены заменял огонь, посредине был фонтан, где обворожительные гитеры резвились в кипящих волнах. Вверху располагалось гигантское зеркало, Аналитик, хвост и студент остались такими же, как и были А вот многие гости превратились в страшных, мерзких существ Так о чем вы хотели меня просить? Ну что же вы скромничаете? Не стесняйтесь, будьте как дома Что ж, теперь, когда видна их суть, с сожалением констатирую, что его тут нет Господа, я чрезвычайно рад нашему знакомству, но извините дела Я сотру память об этой встрече, хотя осадок останется. До скорого. До свидания, родные. Где мы теперь? Только что ты видел экономическую элиту этого мира. Тех, кто управляет деньгами. Здесь же правят умами. Что-то серьезное, если вы здесь Не то слово случилось стреслось. Как вы знаете, демоны вроде меня посещают землю не часто Но этот случай особенный Наша встреча не входила в мои планы Но я не мог отказать моему другу Мой принц, благодарю вас Я уже не молод и чувствую, что моему земному путешествию подходит конец Не буду лукавить, грешен Поэтому хочу просить вашей помощи и покровительства. Друг мой, твои услуги значимы для нас. Но не все зависит только от меня. В любом случае, я не забуду о твоей просьбе. Спасибо вам. Мне сказали, что вы знаете о судьбе моего отца. Да, пожалуй, я знаю о его судьбе. Перед аналитиком возник парящий в воздухе мелкий бес в кепке с пишущей машинкой, стоящей на его большом животе. Толстый, ты все строчишь! Времени мало, потому я пишу много. Где номер 465Е? Сектор секторе 696Н. Сейчас он проходит стадию вторичной обработки. Сюда его. А? Ага. Бес исчезает, а на его месте появляется небольшой старик в стареньком рваном костюме, босой и с потухшим взглядом. Извините, что отвлекли вас, но здесь ваш сын. Он хочет сказать вам что-то важное. Но прежде я хочу напомнить присутствующим, что последние годы сын был так увлечен карьерой, что даже не находил времени, чтобы позвонить отцу. Узнав о его смерти, он не стал прерывать свою предвыборную кампанию. Зато потом он не смог простить себе этого. Прошло три года, а душа не дает ему покоя. Каждую ночь ему снится сон, как они гуляют по парку, и он просит у отца прощения, но всегда просыпается, не дождавшись ответа. Сынок, я так скучал. Важный человек, только что уверенно говоривший с главным аналитиком ада, поднялся из-за стола. Все взгляды обратились к нему, и присутствующие отразились в слезах на его лице. Не обращая ни на кого внимания, он подбежал к отцу и крепко его обнял. Папа! Прости! А в следующее мгновение они оба исчезли. Что ж, и здесь его нет. А времени все меньше. А... Когда у меня что-то не получается, я начинаю все сначала. Будь по-твоему. Компания переместилась обратно в комнату студента, интерьер которой вернулся в первоначальное положение. Вместо камина и кресел чуть обшарпанная стена и деревянные стулья. Если я не найду его, это может стоить мне репутации Неужели человек способен возглавить дар? Он не просто человек Что же в нем особенного? Он носитель вируса разрушения Никогда о таком не слышал Вирус появился вместе с системой и был призван защищать ее Однако потом начал работать против нее Система не раз пыталась удалить его, но безрезультатно Его активизации сопровождались системными катаклизмами. Сейчас он может стать вестником новой войны, в которой погибнет большая часть человечества. А если носителя уничтожить, тогда и вирусу конец? Нет, но оказавшись в даре, вирус останется там навсегда. Важно найти носителя, пока вирус не активен и дремлет в нем. Извини, что так поздно, но мне нужен твой совет. Костя, извини, пожалуйста, я сейчас очень занят. Мог бы ты. Пусти. Ну, ладно, заходи. Вы мне кого-то напоминаете. Мы случайно не знакомы. Я не знаю тебя. И это странно. Возможно, потому что для многих меня уже нет. Поясни. Несколько лет назад меня нашли далеко в тайге. Одного, лежащего на земле без признаков жизни Я выжил, но потерял память Ты живешь с родителями? У меня их нет Я живу с бабушкой Ты помнишь хоть что-то о своем прошлом? Мне часто снится один и тот же сон Бескрайняя долина, посредине которой течет река В отражении воды я вижу маму, которую никогда не видел, но знаю точно, что это она Когда я наклоняюсь к воде, она ласково гладит меня по голове и шепчет, что виновата передо мной и еще я слышу тысячи голосов, которые просят меня не уходить Говорят, что это мой мир Мне хорошо Я хочу остаться там Но всегда просыпаюсь Не знаю, что это могло бы значить Если хочешь, я помогу тебе вспомнить и все понять Ты что, гипнотизер? Ну, что-то вроде этого Если не боишься, возьми меня за руку. Столичный небоскреб сияет бриллиантом в свете лучей дневного светила. На предпоследнем этаже гиганта в своем офисе у окна стоит Костя, уверенный в себе молодой человек лет 20 в деловом костюме. Люди, сколько же вас там? Бегают, снуют туда-сюда. Ничего, я вам помогу. Еще немного, и я подключу человеческий мозг к интернету. В будущем вам не нужно будет тратить время на школу, институт, изучение иностранных языков. Интернет заменит вам память, вся информация будет браться прямо из сети. А я стану богом. Вас вызывает шеф. Ну вот еще. Неважно, выглядишь. Что-то срочное. А я смотрю ты за материал. Забыл, откуда я тебя вытащил. Дал все. Работу, деньги, известность. Я не просил. Ну что ж, ладно. Не будем ссориться. Скоро весь мир будет у наших ног. Мне не нужен этот мир. А чего ж ты хочешь? Исправить ошибку Творца. На. Какую именно? Очистить человечество от ненависти, зависти и злобы хм. И как ты планируешь это сделать? Я почти расшифровал программный код человека В который внесу необходимые правки Уверен, что справишься? Конечно, если мне не будут мешать Ну, это вот хорошо А сейчас тебе нужно расслабиться Сегодня собирается весь Бомон По случаю ежегодного музыкального фестиваля Поедешь, отдохнешь Но, шеф, вы же знаете, я этого не люблю Это приказ а. Думаешь, получится? Хм. Иди, иди, завтра поговорим О, Сущий дьявол Начинаю уже жалеть, что встретил его тогда Перенесемся на пять лет назад В обычный московский двор, в котором творилось неясное оживление На улице полно зевак Чуть поодаль виднеется несколько полицейских автомобилей И самих представителей власти А прямо рядом с толпой Молодая журналистка с видеооператором снимают репортаж Был похищен сын известного политика. Власти прикладывают все силы на его поиски. В данный момент у меня за спиной сильнейшие экстрасенсы и маги страны. Если мы сможем протиснуться сквозь плотную толпу, в ее центре за ограждением мы увидим одетых в ритуальные костюмы магов, совершающих странные действия. Одни что-то рисуют на асфальте, другие конвульсивно дергаются в магическом танце, Третьи, закатив глаза, ушли глубоко в себя Лишь иногда открывая и закрывая рот Как бы давая понять присутствующим, что они еще живы и не спят А метрах в двадцати от происходящего На небольшом природном возвышении сидит мальчишка лет 15, С рюкзаком на спине и ноутбуком в руке Как вы догадались, это Костя Наблюдая за работой магов, он не сдерживает улыбки Неужели взрослые, умные люди рассчитывают таким методом отыскать пропавшего ребенка? Немного подумав, он подошел к одной из полицейских машин. Дяденька, а вы тоже в цирке работаете? Что? Кто опустил сюда этого мальчишку? Чего кричишь? Помочь я хочу. Но для этого мне нужно поговорить с выжившим охранником. Малец. Малец. Шел бы ты домой, а? А что вы теряете? Или вы и впрямь думаете, что эти клоуны справятся? <гум> ну что ж, пошли. Это телохранитель пропавшего мальчика. Отлично. Взрослые не успели опомниться, как Костя достал из рюкзака ворох каких-то проводов и прицепил их к голове свидетеля. Так, ага Расскажите, что вы помните о похищении? Ну, я уже сто раз говорил, что ничего не помню А вы попробуйте еще раз Ну, мы возвращались, потом... Телохранитель говорил сначала вяло Но со временем все больше и больше наращивает темп и вовлеченность Окружающие сотрудники полиции до этого безуспешно пытавшиеся взять у него показания, удивленно смотрели на происходящее. А тем временем все, что говорил свидетель, отображалось в картинках на экране ноутбука. Спустя какое-то время, когда допрос был завершен, шеф и Костя отошли в сторонку и облокотились на машину. Как ты это сделал? Моя программа сканирования памяти помогает вспомнить все, что человек когда-либо видел или слышал. И транслировать это в виде кадров Или же небольшого фильма Но над этим нужно еще поработать Потрясающе Знаешь, пацан По-моему, пришла моя очередь помочь тебе Вы о чем? Теперь переместимся на пять лет вперед Костя входит в роскошное помещение концертного зала Где на своих местах, устремив взоры на сцену Сидят строго и дорого одетые люди Стараясь не привлекать внимания Он идет к забронированному для него сиденью, но по дороге на него обращают внимание. Взгляды постепенно устремляются на него. С крайних мест налетают репортеры, суют в лицо микрофоны, ослепляют вспышками фотокамер, сыплют вопросами. Константин, несколько слов. А скажите, а что вы думаете о попутке? Как скоро про вашу новую? Константин, прокомментируйте, пожалуйста. Скажите, а вот что вы думаете Пожалуйста, несколько слов. Он отмахивается, пытается идти. Но ему не дают прохода. Костя хватается за голову, сжимает виски, оступается, падает без сознания. Начинается концерт, звучит музыка, но его тело по-прежнему продолжают фотографировать. Мы делаем все, что в наших силах. Но жить ему осталось несколько дней. Что с ним произошло? Обширный инсульт. Такого запущенного случая в моей практике я еще не встречал. Это не только мое мнение, но и всего нашего уважаемого консилиума. И вы ничего не можете сделать? К сожалению. Костя открывает глаза и видит себя со стороны. Он лежит на больничной койке, Из него торчат трубки, вокруг всяческие медицинские приборы. Перед его койкой стоит мужчина в белом халате, от него в сторону выхода идет шеф. «Нет, мой путь еще не закончен, и никто не вправе решать это за меня!» Внезапно Костю потянуло назад. «А? Что?» Он начал медленно, но неумолимо удаляться от лежащего на кровати себя. Безуспешно пытаясь остановиться, он хватается за все, что попадается ему на пути. Но предметы проходят сквозь его пальцы. Медицинское оборудование оглашает пронзительным писком, что Костя умер. «Нет!» Чья-то рука резко хватает его за плечо и движение останавливается. «Я смотрю, ты не скучаешь, внук!» «Дед, я думал, мы больше не увидимся!» А ты возмужал Мне так не хватало наших вечерних бесед Я тоже рад тебя видеть Как бабушка Очень скучает без тебя, но держится Не забирай ее Она последняя, что у меня осталось. Я пришел не за ней Тогда зачем ты здесь? Я помогу тебе вернуться Но ты уже не будешь прежним Я согласен Тогда у меня есть поручение Что я должен сделать? Ты пойдешь в охотничий домик, что в старом лесничестве Там тебе помогут бабушки. передай, что я ее очень люблю и скучаю Но пускай не торопится Хорошо Скажите мне, как скоро я смогу забрать домой внука? Все документы готовы. Но я рекомендовал бы оставить его в нашей больнице. Под правильным уходом его шансы пойти на поправку значительно возрастают. Не в шансах дело. Где мне подписать? Костя лежит неподвижно на кровати в квартире своей бабушки. Она что-то ему рассказывает, Ничуть не смущаясь, что он не отвечает В какой-то момент рука его дергается И бабушка переключает все свое внимание на нее На движение не повторяется Она поднимает взгляд и он смотрит на нее Смотрит с любовью и благодарностью У нее на глазах появляются слезы Господи. Ах! чудо Ба, дед просил кое-что тебе передать